Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 6 ноября, суббота, 002. «Ифиот!» «Чурор, румаляю, не стреляй!» Копыто, продемонстрировав невиданную реакцию, успел добежать до вскинувшего помпового ружьё кувалды и повиснуть на стволе, направив заряд в пол. Грохок на мгновение глушил обоих дикарей. «Убью припурок!» «Не надо!» «Кретин!» — прильнувшие к дверям кабинета и иголкой контейнер, переглянулись. «Если кувалда прикончит уйбуя, то и им не сдобровать». Судя по воплям, одноглазый вождь пребывал в крайней стадии бешенства. «Я же говорил, что надо эмигрировать», — просипела голка. «Сейчас бы парились в гнололу. На какие шиши!» «Да пошел ты, шиш недоделанный!» По бандане захотел? Ну, ударь, если хочешь. Все равно нам трендец, Одним синяком больше, одним меньше. Контейнер, остро почувствовавший трагическую правоту скандалиста, бить иголку не стал. Вздохнул горестно и вновь приник к замочной скважине. Безмозглая тварь! Я не хотел, меня подставили! Кто тебя повставил, животное? Кому ты нужен? Уйбую приходилось не сладко. Отбросив ружье, озверевший фюрер достал ятаган, загнал несчастного копыта в угол и теперь не спеша приближался с наслаждением, выбирая, по какой части тела нанести первый удар. — Башку тебе, что ли, снести, козлу? — Нет. — Слишком быстро. Начну с ушей. Уйбуй же не терял надежду говорить кувалду по времени с расправой. В конце концов, мертвый деньги точно не вернет. А живой может постараться. Рано или поздно одноглазый это тоже сообразит. Скорее бы. — Фюрер, я найду деньги. — Где ты их найфешь, прифурок? Иголкой контейнер, не сговариваясь, начали отползать от двери. Им уже виделся кувалда, выскакивающая из кабинета с укровавленным ятаганом в одной руке, и уйбуйской головой в другой. Оказаться в этот момент рядом с фюрером бойцам не хотелось. «Не надо!» Итаган взлетел вверх и резко опустился, просвистев в миллиметре от головы копыта. «Я все исправлю», — пролепетал уйбуй, размазывая по лицу слезы и сопли. «Фюрер, клянусь зубами спящего, найду деньги, верну с процентами». Кувалда тяжело дыша, отошел к столу опрокинул стакан виски и злобно уставился на идиота подчиненного. Убить? Повесить именным фюрерским указом? А кто будет с тыла подпирать в случае что? Верность среди красных шапок встречалась исключительно редко. Каждый боец мечтал подсидеть уйбуя. Каждый уйбой — фюрера. Междуусобицы были таким же фирменным почерком семьи, как жадность ушасов, или занудство у эрлийцев. И вот копыта. Недалекий, простоватый. Зато спину ему фюрер подставлял без опаски. Знал, что нож и буй не воткнет. — Как ты все исправишь, фубина? — Еще не знаю, но я придумаю, фюрер. Честное слово, придумаю. К сожалению, среди дикарей уже поползли слухи, что поскольку копыта безумно везет в карты, Фюрер лично отсыпал Уйбую огромную казну, наказав сделать семью богатой и счастливой. Весть о крупном проигрыше могла вызвать бунт. Конечно, помощники пустят слух, что все это ложь, и никто копыта денег не давал. Но Уйбуи из фюрерского совета в общих чертах представляли себе состояние семейных финансов и обязательно поинтересуются. Куда подевался для покрытия долга миллион. все опять же закончится бунтом. Фирмократия хренова, — ругнулся одноглазый, в очередной раз, помянув недобрым словом либеральные идеи ее величества. — Ставит на нас эксперименты, стерва. — Белобрысая тварь, — поддакнул копыта. — Паскуфа. Кувалда вернул ятаган в ножды. Его душила обида на судьбу. Надо же, как все хорошо шло, пока этой идиотке-королеве не пришло в голову устроить дикарям выборы. Фюрер, а со мной что делать будем? Одноглазый покосился на скорчившегося уйбуя, сплюнул, не в копыта мимо, и буркнул. Времени тебе, панефельника, ищи миллион. Гфе хочешь, но в казну верни. — Я постараюсь. — Шел вон. — Могло быть и хуже. Филосовский заметил иголка, пинком открывая двери средства от перхоти. — Могу убить. — Успеет еще, — бортнул контейнер. — И то верно. — Только эмигрировать больше не предлагай. Я типа хочу помереть на родине. Может, ты еще и веревку на свои деньги купишь? — подумав, мотнул головой контейнер. На веревке в семейном бюджете отдельная статья есть, по линии внутренних дел. Несмотря на то, что предстояло много думать, виски дикари взяли экономно, одну бутылку. Разместились за столиком и выпили по первой, без тоста. Опустив стакан, и переглянулись, надеясь, что вот теперь-то прозвучит что-нибудь умное. Подождали, но без результата. Копыто печально пощупал наливающийся под глазом синяк. Уй-буй! — буркнул иголка. — Что делать будем, уйбуй? Надо типа деньги искать, — проворчал контейнер. — Это типа понятно. Миллион на дороге не валяется. На дороге и полмиллиона не валяется. Ну как-то же их находят. А кто нашел полмиллиона, заинтересовался иголка? — Давай отнимем. — Я таких не знаю, — растерялся контейнер. — Но если наведешь, отнему, делов-то. Уйбуй вырвался и стал разливать по-новой. Первая порция интересных мыслей не родила. — А у тебя артефакт еще не разрядился, — осведомился иголка, утирая рукавом губы. — Нет. — Тогда надо снова играть. — Хватит, мля, игрались, прорычал копыта. Что Че-нибудь другое придумай. — Банк Чиловский ограбить. — Чтобы нас великие дома повесили. — Подумаешь, события, один банк. И не узнает никто. Но в голосе иголки уверенности не чувствовалось. В тайном городе за порядком следили тщательно. Уровень допустимых безобразий строго квотировался, и крупными мероприятиями вроде ограбления банка занимался личный фюрер в интересах всей семьи. «Не узнает никто», — повторил скандалист. «Мы тихо». «Мы типа тихо не умеем», — вздохнул контейнер. «Прав уйбуй». Повесят нас великие дома. Лучше уж еще раз карты рискнуть. А что ставить будем? Магазин какой-нибудь ограбим. А если опять проиграем? Здоровяк замолчал. На этот вопрос у него ответа не было. Нам еще Захару тачку возвращать надо, добил оппонента иголка. Забыл? Мля, тачка, копыта, успевшая во время ссоры подчиненных выпить еще стаканчик виски, цапнул за пояс проходящего мимо дикаря. Булыжник, привет! Пошел нахрен, сварливо ответил Дурич. Не буду с тобой играть. Деньги нужны? Давай, заработай. Булыжник несколько секунд с подозрением изучал свежепобытую копытовскую физиономию, затем отцепил от пояса чужие руки, но не ушел, а опустился на лавку и залпом выпил приподнесенный стаканчик виски. Что надо? Хочешь денег немерено? Ограбить кого решил, и стволов не хватает? — Не, мне дело предложили, а я занят сейчас. Могу тебе по дружбе передать. Хитрый копыта помнил, что булыжнику уверен собрать к воскресенью приличную сумму. И понял, что Дорич не откажется от лишнего приработка. — Какое дело? — Легкая и прибыльная мля. За полчаса управишься. — Гонишь, — усуравил Булыжник. — Я, копыта не посмотрю, что ты приятель великого фюрера. — Не гоню. А дело такое. Мне тут один знакомый Шас звонил. У него челы тачку угнали. «Ушаса? Ушаса — У Шаса, У Шаса, твердил Копыто. Он ее по жадности в Щеловском салоне купил, на цену повелся. Приехал домой, поставил у подъезда, а когда вышел тю — тю-тю. — Вранье. — Ну, тогда проваливай, я кого-нибудь другого найду. Копыто демонстративно отвернулся. Булыжник же, помявшись немного, подергал строптивого наводчика за рукав. Это, чего дальше, тренер? Тачку мы с пацанами выследили, но наезжать началов не стали. Там крутые урки сидят. В общем, надо машину тихо угнать обратно. И за все это шас пять тысяч прилагает. За свою тачку. Так ему в натуре западло на весь тайный город позором светить. Он и говорит. — Копыто, — говорит мля, — гони мою тачку взад, и я тебе в натуре благодарен буду по гроб жизни. — Вомля! — Пять тысяч, — напомнил копыто. — В принципе, могу предложить и десять. Денег у ебоя все равно не было, но он решил, что слишком большая сумма вызовет у дурища дополнительное подозрение. Булыжник заерзал на лавке. Бескидалова? Какой кидалова, братан? Все в натуре по-честному. Пять штук за возврат тачки? Я же говорю, позора боится. Тупые они. Поразмыслив, решил Дурич. Какой тут позор? Ну, ложанулся с кем не бывает. «Блыжник знал, о чем говорил. Ладно, мне с тобой тереть некогда. Подписываешься? — А у тебя, значит, дела! — вновь засомневался Дурич. Он почувствовал, что где-то должен быть подвох, но пока не понимал, где. — Мне карта прет, — не стал скрывать копыта. — Я в покер больше выиграю. Булыжник с завистью посмотрел на счастливого Уйбуя. — Ладно, подписываюсь.